Темно-серый катер развернулся по широкой дуге и подошел к острову. «Это здесь!» – прокричал Луиджи, перекрывая шум мотора. «Ты уверен?» – уточнила брюнетка в камуфляжном костюме. «Раз я говорю здесь, значит здесь!» – самодовольно проговорил коротышка. Вторая женщина, которая сидела на корме, заглушила мотор и повернула руль. Катер по инерции подошел к берегу, ткнулся носом в песок. Луиджи хотел первым выбраться на берег, но брюнетка легко отодвинула его и спрыгнула в воду, а, выйдя на пляж со швартовочным концом, закрепила его за огромный валун. «Пошел!» — скомандовала блондинка. Луиджи, недовольно ворча, перебрался на берег. Блондинка сошла последней. Перекинув автомат за спину, огляделась. «Ну, где это?» «Так», — неуверенно протянул Луиджи, «это где-то там». «Где-то там!» передразнила его блондинка. «Нельзя ли поточнее?» «Поточнее?» — проворчал Луиджи, озираясь. «Будет вам поточнее. Ну вот, тропинка, а раз есть тропинка, значит, ее кто-то протоптал, она и приведет нас к хижине». Он показал на еле заметную тропинку, которая велась среди камней и круто забирала вверх. «Иди первым!» — скомандовала брюнетка. Ворчаясь, потыкаясь, Луиджи побрел по тропинке. Ох, как надоели ему эти бабы, которых хозяин выкопал где-то. Амазонки, мать их. Называют себя сестрами. Преданы хозяину, как собаки, а всех остальных мужчин презирают. Ну, не больно-то и хотелось. С каждым шагом тропинка становилась все круче, и скоро Луиджи карабкался на четвереньках, пыхтя и вытирая пот. Две амазонки легко поднимались за ним. Тропинка поднялась на гребень холма и пошла ровнее. Луиджи перевел дыхание и проговорил, обращаясь к своим воинственным спутницам. «Скоро должны прийти. Ведь раз есть тропинка, значит, ее кто-то протоптал». «Слышали уже!» — фыркнула брюнетка. «Ага, а вот и тот, кто протоптал эту тропинку». Луиджи поднял глаза... И увидел прямо перед собой белую козу, которая невозмутимо общипывала листья с колючего, выгоревшего куста. Рядом с ней отирался темный козленок. «Коза?» — растерянно протянул коротышка. «Ага, коза!» — подтвердила брюнетка. «А ты, козел! Тропинка, тропинка! Где эта твоя хижина?» Луиджи растерянно развел руками, и вдруг глаза его загорелись. «Да вон же она!» Ниже по холму, за густой зарослью чахлых, тускло-зеленых кустов, виднелась старая черепичная крыша. — Ну ладно, твое счастье! — проговорила блондинка и переглянулась со своей напарницей. — Иди вперед! — скомандовала брюнетка. Луиджи вздохнул и поплелся по склону. Идти вниз было гораздо легче, однако теперь он шел без дороги, так что приходилось то продираться сквозь заросли, то огибать рытвины и овраги. Наконец он подошел к поляне, посреди которой стояла старая каменная хижина. — Ну вот и пришли, — проговорил Луиджи и хотел уже шагнуть вперед, но блондинка схватила его за плечо и прижала палец к губам. — Тссс! Сначала надо проверить, нет ли там кого. Она скользнула вправо, не выходя на открытое место. Брюнетка таким же образом обошла хижину слева. Обойдя поляну вокруг и убедившись, что на опушке никто не прячется, женщины вернулись на прежнее место. — Теперь ты пойдешь в хижину и проверишь, нет ли в ней кого-то. — А почему я? — проворчал Луиджи. «Потому — Потому! — отрезала блондинка. Луиджи вздохнул, опасливо озираясь по сторонам, крадучись, подобрался к хижине и заглянул в окно. За окном было темно. Луиджи вздохнул, подкрался к двери, потянул ее на себя. Дверь жутко заскрипела. Луиджи втянул голову в плечи, ожидая чего угодно. Удара, выстрела, взрыва. Однако ничего не произошло. Тогда он осторожно заглянул в хижину, огляделся, переступил порог. Внутри никого не было. Луиджи облегченно вздохнул, но на всякий случай обошел помещение, заглядывая во все углы, потом выглянул наружу и крикнул. — Все чисто! На опушке показались две женщины, подошли к двери хижины, заглянули внутрь. — И правда все чисто. Где же тот тип, который убил твоего друга? — Не знаю, — Луиджи пожал плечами. «Наверное, удрал с острова». «Что, так испугался тебя?» Блондинка окинула Луиджи насмешливым взглядом. «А почему бы и нет?» Луиджи приосанился. «Между прочим, в Неаполе меня многие боятся». «Сейчас мы не в Неаполе. Ладно, хватит болтать», — прикрикнула на него брюнетка. «Мы сюда не за этим приехали. Давай ищи, где эта девка спрятала Пайдзу». «Сейчас, минутку» же полез в карман куртки и достал оттуда бумажку, на которой, не полагаясь на свою память, записал Сонину инструкцию. «Значит, от западного угла отсчитать тридцать шагов на север», — забормотал он. «Черт, какой тут угол западный!» Он почесал в затылке, тупо уставился на небо, потом оглядел деревья на краю поляны. «Эй, вы не знаете, с какой стороны листья гуще с южной или с северной?» «Вот придурок!» Вздохнула блондинка и сунула коротышке компас. Он обиженно фыркнул, вгляделся в компас и подошел к одному из углов хижины. «Ну, вот он, западный угол. Теперь, значит, нужно отсчитать тридцать шагов на север. Тридцать ее шагов! Сколько же это будет моих? У женщины шаги короче, чем у мужчины?» «Чем у мужчины, да», — насмешливо проговорила брюнетка. «Но где ты здесь видишь мужчину?» Коротышка снова обиженно фыркнул и принялся отсчитывать шаги. Отсчитав тридцать шагов от угла хижины, он уставился в каменистую почву. «Теперь нужно перевернуть большой камень. Камней-то здесь полно. Но какой из них? Большой?» Он перевернул один булыжник, второй, третий. Женщины смотрели на него с растущим раздражением. «Может быть, все же ее шаги короче?» — пробормотал Луиджи и, заново отсчитав тридцать шагов, снова принялся один за другим переворачивать булыжники. «Ну что, где же Пайдзе?» — не выдержала, наконец, блондинка. «Кажется, твоя подруга нас обманула?» «Она мне не подруга!» — фыркнул Луиджи. «Ну, доберусь я до нее. Вернемся в пещеру, я ее на куски порежу!» «Нет уж, придурок, тебе нельзя доверять такую тонкую работу!» — Теперь мы с ней побеседуем по-своему, и ставлю свой глок против твоего перочинного ножичка, что нам она скажет все, что знает, и даже то, чего не знает. — Подождите, я проверю еще этот камень, — бормотал Луиджи, — и еще вот этот. — Можешь рыться в земле хоть до вечера, мы поедем обратно. Женщины развернулись и зашагали к тропинке. Луиджи перевернул еще несколько камней и уже собрался догонять своих спутниц, как вдруг из кустов показался смуглый человек в темном костюме с коротким автоматом на груди. «Ты еще кто такой?» — оторопело выпалил Луиджи. Смуглый человек, не говоря ни слова, шагнул к нему и коротко, без замаха... Ударил Луиджи в солнечное сплетение. Бандит отлетел в сторону и раскрыл рот, как выброшенная на берег рыба. Незнакомец встал над ним, сжимая кулаки, и процедил сквозь зубы. «Где камера?» Ка «Какая камера?» — залепетал Луиджи, пытаясь отползти в сторону. «Ты вообще кто такой, урод черномазый?» Смуглый примерился, ударил Луиджи в бок носком ботинка и повторил. «Где камера?» Луиджи наконец смог отдышаться и завопил диким голосом. «Девочки наших бьют!» Смуглый настороженно огляделся по сторонам, затем снова уставился на Луиджи. «Кто здесь кроме тебя?» «Сейчас узнаешь, козел!» — прошипел Луиджи и внезапно пнул противника под колено. Тот покачнулся, перенес вес тела на другую ногу и сорвал с шеи автомат. Луиджи попытался откатиться в сторону, но смуглый тип уже пришел в себя и дважды ударил лежачего бандита ногами. — Кто тебя послал? — прошипел он, склонившись над Луиджи. В это время в кустах у него за спиной раздался шорох, и женский голос негромко проговорил. — А теперь брось автомат и подними руки. Медленно, без резких движений. Смуглый замешкался, попытался обернуться, но тут же возле его уха просвистела пуля. «Ты что, не понял?» — прозвучало из кустов. «Я не собираюсь шутить. Делай, как я велела, или следующая пуля разнесет тебе голову, как качан капусты». Смуглый бросил автомат на землю и неторопливо поднял руки. «Теперь отойди в сторону», — приказала женщина. Смуглый тип бросил взгляд на кусты, но все же подчинился и сделал два шага в сторону. «Теперь, Луиджи, подними автомат и держи его на мушке». Этот приказ Луиджи выполнил весьма охотно. Он подобрал с земли автомат Смуглого, снял его с предохранителей и навел на прежнего владельца. Однако прежде чем отойти на безопасное расстояние, не удержался и ударил Смуглого в живот. «А этого я не приказывала!» С этими словами из кустов вышла блондинка в камуфляжной форме с пистолетом в руке. Подойдя к смуглому типу, она ткнула ему в живот стволом пистолета и резко бросила. «Ты кто такой?» Тот молча смотрел на нее из-под лобья. «Отвечай, урод, когда тебя спрашивают!» «Да, отвечай!» Поддакнул Луиджи и ударил смуглого автоматом по почкам. Тот качнулся и ожег Луиджи полным ненависти взглядом. «А ты не вмешивайся, когда тебе не велят!» раздраженно бросила блондинка коротышке. «Стой на месте и держи его на мушке! И не шевелись без моего приказа!» Она снова повернулась к боевику и направила ствол пистолета ему в колено. «Если не хочешь хромать всю оставшуюся жизнь, отвечай, кто ты такой и что делаешь на острове!» «Не лезь не в свое дело!» прошипел смуглый. «Здесь идет серьезная мужская игра, и в ней не место школьницам!» «Это кто здесь школьница?» окрысилась блондинка. «Пока что у меня все шансы оставить тебя на второй год!» Она снова ткнула смуглого стволом пистолета в живот и проговорила. «Это ты взял, Пайдзу?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — отмахнулся тот. «Ах, не понимаешь! Мужская игра, говоришь», — процедила блондинка. «Сейчас ты из нее выйдешь! Выйдешь навсегда!» И она перевела пистолет пониже живота смуглого типа. Тот заметно побледнел и бросил отчаянный взгляд на кусты, окружающие поляну. Когда это ты смотришь?» — процедила женщина. «Хочешь меня отвлечь? Это старый прием, я на него не поведусь». «А зря!» — донесся из кустов холодный мужской голос, и в ту же секунду пуля обожгла щеку блондинки. Женщина продемонстрировала поразительную реакцию. Едва прогремел выстрел, она упала как подкошенная, откатилась в сторону за небольшой бугорок и в то же время успела выстрелить в сторону кустов, туда, откуда только что вылетела пуля. Из зарослей донесся крик боли, но тут же прогремел еще один выстрел. Луиджи, который все еще растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что произошло, упал и схватился за плечо. Смуглый тип, который оказался на линии огня, повторил маневр воинственной блондинки. Он точно так же упал на землю и откатился в сторону. Теперь они с женщиной лежали, вжимаясь в каменистую землю в нескольких метрах друг от друга, разделенные крошечным холмиком. Разница между ними была только в том, что у блондинки был пистолет, а мужчина только что лишился своего оружия. И больше всего на свете он хотел это исправить. Еще в нескольких шагах от них, в вершине равностороннего треугольника, растянулся Луиджи. Рядом с ним валялся автомат смуглого боевика, но коротышка забыл о нем. Он зажимал рукой рану на плече и чувствовал, как с каждым ударом сердца из него выходит кровь, а вместе с ней – жизнь. Смуглый отполз на полшага в сторону Луиджи и попытался дотянуться до своего автомата, но блондинка тут же выстрелила в него. Мужчина отдернул руку и вжался в землю. Затем крикнул в сторону зарослей. «Прикрой меня!» Из кустов один за другим прогремели несколько выстрелов, взбив фонтанчики пыли возле укрытия блондинки. Женщина как могла вжалась в землю. Смуглый боевик, пользуясь ее временной беспомощностью, переместился ближе к Луиджи и потянулся к автомату. Однако раненый коротышка к этому времени сумел собраться с силами, подтащил к себе автомат и нажал на спусковой крючок. Пули из автомата полетели во все стороны, как капли из ведра, но одна из них все же задела ногу Смуглого. Тот вскрикнул и откатился на прежнее место. «Ты цел?» — донесся из зарослей голос второго боевика. «Он зацепил мою ногу!» — отозвался Смуглый. И тут из кустов прогремел еще один выстрел. Это вступила в бой брюнетка, которая до того не подавала никаких признаков жизни, чтобы не рассекретить свою позицию. Пуля из ее автомата срезала ветку совсем рядом с тем местом, где прятался второй боевик. «Надо отходить», — проговорил он, отступив глубже в заросли. «Ты сможешь сам идти. Попытаюсь, если ты меня прикроешь». Из кустов снова загремели выстрелы. Боевик, раненый в ногу, ковылял, опираясь на толстый сук. Второй придерживал простреленную руку и то и дело ругался на четырех языках. Наконец они добрались до берега. Их лодка, к счастью, была на месте. Раненый в руку помог товарищу забраться в лодку, потом столкнул ее с отмели и запрыгнул внутрь. Второй боевик завел мотор, и лодка вышла в море. Обогнув остров, они помчались к яхте русского миллионера. Матросы с яхты пришвартовали их лодку, помогли боевикам подняться на борт. Врач яхты предложил оказать им первую помощь, но боевики отказались. В первую очередь они должны были предстать перед своим шефом. Поддерживая друг друга, они поплелись на корму. Саид сидел в шезлонге на корме яхты. Рядом с ним, в таком же шезлонге, вытянулся хозяин яхты. Перед ними на низком столике стояли два бокала охлажденного шампанского. Увидев своих охранников в пыльной и разорванной одежде окровавленных с вытянутыми физиономиями, Саид помрачнел. «Ты говорил, брат, что у меня лучшая на свете охрана?» — проговорил он, обращаясь к Вишневскому. «Теперь я вижу, брат, что ты ошибался. Это не два лучших охранника, это две мокрые курицы». Он еще раз окинул боевиков мрачным взглядом и снова обратился к Вишневскому. «Извини, брат, не можешь ли ты покинуть нас на несколько минут? Я хочу переговорить с этими недоносками, а мои слова могут быть слишком грубыми для твоего благородного слуха». «Нет вопросов, братан!» Вишневский поднял руки, вытолкнул свое жирное тело из шезлонга и поплелся к бассейну. Саид снова уставился на боевиков и протянул. — Вы принесли фотографии? — Нет, шеф, — нехотя признался тот, который был ранен в руку. — Нет? — обманчиво мягко переспросил Саид. — Но вы их уничтожили? Вы разбили его камеру, вы убили самого недоноска. — Нет, шеф, — повторил боевик. — Нет? — снова переспросил Саид. «А вы, ребята, случайно не перепутали?» «Может быть, вы вообразили, что работаете разносчиками пиццы и принесли клиенту вместо маргариты четыре сезона? И что клиент просто не заплатит вам чаевых?» «Нет, шеф», — снова промямлил боевик. «Что ты заладил? Нет, шеф, нет, шеф!» — рявкнул Саид. «Вы знали, что работаете на меня и знали мои правила. Вы не сделали работу». «И знаете, чем это грозит?» «Да, шеф». «Ну вот, слава богу, что-то новенькое». «Да у тебя, кажется, прострелена рука». «Да, шеф». «А у твоего дружка нога?» «Так точно, шеф». «А тебе не кажется, что это несправедливо?» «Я плачу вам одинаковые деньги?» «За эти деньги вы одинаково плохо работаете?» — Значит, и все остальное у вас должно быть одинаковым. — Ну, шеф, так получилось. — Получилось. Но нельзя же такие серьезные вещи оставлять на волю случая. — Ну ладно, сейчас мы исправим эту несправедливость. Саид вытащил из складок своего белого одеяния огромный хромированный револьвер, прокрутил барабан и дважды выстрелил. Боевики дважды вскрикнули. Тому, кто был ранен в ногу, пуля Саида пробила руку выше локтя, второму — ногу чуть ниже колена. Охранники покачнулись, но остались на ногах, поддерживая друг друга и пытаясь не показывать свои страдания. — Вот теперь все хорошо, — удовлетворенно проговорил Саид. — Теперь я внимательно слушаю ваш доклад. — Как все прошло на острове? Почему вы не убили того ублюдка и не принесли мне фотографии? «Мы его уже застукали и начали потрошить, но в это время появились какие-то бабы». «Что?» – удивленно воскликнул Саид. «Вам помешали женщины? Вы отвлеклись от задания на каких-то шлюх? Вместо того, чтобы выполнить мой приказ, вы с ними развлекались?» — Нет, шеф, мы не развлекались, мы не развлекались, они, эти бабы, были вооружены до зубов и отлично тренированы, они вступили с нами в бой. — Что? Вы дрались с женщинами и проиграли? Я просто не верю своим ушам. — И сколько же их было? Двадцать? Тридцать? Пятьдесят? — Две. Их было две, шеф. — Две! «Всего две женщины, и вы им уступили?» «Это были настоящие профессионалы», — проговорил боевик, с трудом держась на ногах. «Настоящие профессионалы, и они дрались, как два дьявола». «Вот оно как!» Саид побагровел, приподнялся с шезлонгой и потряс револьвером. «Значит, те две женщины были настоящие профессионалы», «А вы никудышные недотёпы, ни на что негодные придурки!» Боевики стояли, опустив глаза в палубу. У их ног расплывались кровавые лужи. «Я знаю, что сделаю», — заявил Саид. «У нас свободное общество, общество честной конкуренции. я устрою между вами соревнования. Кто из вас быстрее добежит вон до той мачты, тот останется жив. Второй погибнет». «По-моему, это честные условия!» Он поднял револьвер и начал отсчет. «Три, два, один, вперед!» Два раненых боевика устремились к заветной цели. Впрочем, устремились — это слишком громко сказано. Они плелись, качаясь и, волоча раненые ноги, Спотыкаясь и тяжело дыша, на полпути один из них упал, но собрал последние силы, поднялся на четвереньки и так и пополз дальше. Этот способ оказался более эффективным, и через несколько мучительных минут он все-таки дополз до мачты, на несколько шагов опередив своего бывшего товарища. «Браво! Молодец!» — Саид захлопал в ладоши. «Больше всего я ценю в людях волю к победе. Надеюсь, вы помните условия соревнования. Тот, кто придет вторым, погибнет. Я так сказал, значит, так и будет. Главное в нашем бизнесе — держать слово». Саид вскинул револьвер и выстрелил в отставшего охранника. Тот охнул и повалился на палубу. Саид прокрутил барабан своего револьвера и направил оружие на второго боевика. — Но, шеф, — пролепетал тот, — вы же обещали. Вот тебе последний урок на сегодня. Никогда не верь поспешным обещаниям. С этими словами он нажал на спусковой крючок. Затем снова опустился в шезлонг и крикнул в сторону бассейна. — Эндрю! Эндрю! — Я поговорил со своими людьми снова в твоем распоряжении. Вишневский подошел через минуту, вытираясь полотенцем. «Я тут немного напачкал», — проговорил Саид, показав на два трупа и кровавые следы. «Ты же знаешь, что можешь чувствовать себя здесь как дома. Мои люди через пять минут наведут порядок». Катер вылетел из туннеля, наполнив пещеру оглушительным ревом мотора. На середине подземного озера мотор затих, катер по инерции промчался еще сто метров, подошел к пирсу и замер возле него, плавно покачиваясь. Две женщины в камуфляже ловко выпрыгнули на пирс и зашагали к ангару. Двери ангара открылись, оттуда выехало кресло на колесах, в котором сидел пожилой человек с коротко стриженными седыми волосами. За креслом шла еще одна женщина в камуфляжном костюме, из-под сдвинутой на лоб кепки выбивались ярко-рыжие волосы. — Но чем вы меня порадуете? — нетерпеливо проговорил инвалид, когда до прибывших оставалось метров десять. — К сожалению, ничем, — виновата призналась блондинка. — Там ничего не было. Эта сучка нас обманула. — Вот как? — на лице инвалида проступило разочарование, сменившееся злостью. Но ничего, скоро она узнает, что мне нельзя врать. А где Луиджи? Мы наткнулись там на каких-то людей, пришлось драться. Луиджи убили. Мы оставили его там. Ну и чёрт с ним. Он мне никогда не нравился. А что за люди? Что они там делали? Профессионалы. То ли арабы, то ли турки. Вот как? Инвалид насторожился. А не может быть так, что это они забрали Пайдзу? Нет, не думаю. Они не знали, что это такое. — Ты не думаешь! — раздраженно перебил блондинку инвалид. — Думать — это не твоя работа. Ты должна выполнять мои приказы. Впрочем, — добавил он, смягчившись, — может быть, ты и права, детка. Сейчас мы поговорим с этой девчонкой и узнаем правду. Тебе она не станет врать, ты очень хорошо умеешь задавать вопросы. Инвалид нажал кнопку на подлокотнике, и кресло поехало вдоль пирса. Три женщины в камуфляже последовали за ним. Через несколько минут они остановились в дальнем конце пещеры возле бассейна, над которым поднималась рубка подводной лодки. На пирсе, в нескольких шагах от переброшенной на лодку доски, несла караул еще одна женщина в камуфляже — шатенка с крупной родинкой на правой щеке. — Но как вели себя наши гости? — осведомился инвалид. — Не шумели. Не было жалоб на обслуживание. — Все тихо, — отчеканила шатенка. — За все время ни звука. — Сразу видно, воспитанные люди. Инвалид повернулся к блондинке и приказал. — а Выпусти их оттуда, детка. Я хочу посмотреть этой дряни в глаза и объяснить, что врать нехорошо. Особенно мне. Блондинка ловко перебежала по доске на лодку, отвинтила болты, откинула люк и заглянула внутрь. — Эй, вы там, голубочки, на выход! Из люка не донеслось ни звука. «На выход я говорю», — повторила женщина. «Мамочка пришла». Из лодки по-прежнему никто не отзывался. «Наверное, они все же сумели перебраться в соседний отсек», — предположила блондинка. «Там по суше». «Ну так полезай за ними», — нетерпеливо потребовал инвалид. «Или ты боишься промочить ноги? Возьми с собой кого-нибудь из девочек и полезай. Не заставляй меня ждать». Блондинка кивнула и махнула рукой рыжей. Та перебежала по доске, и обе женщины одна за другой спустились в люк. Оттуда донеслись плеск воды, скрип металлических петель, отзвуки голосов. Прошло пять минут. Десять. Пятнадцать. Наконец женщины выбрались наружу. Выжимая мокрые волосы, блондинка повернулась к инвалиду и удивленно проговорила. — Их там нет! — Как нет? Мужчина в кресле повернулся к шатенке. — Детка! «Ты внимательно следила за люком?» «Конечно!» — в голосе женщины прозвучала обида. «Мимо меня и муха не пролетела бы! Кроме того, они никак не могли изнутри открыть люк!» «Не могли!» — поддержала ее блондинка. «Люк был завинчен, я сама это сделала, и все болты были на месте!» «Так как же, черт возьми, они смогли уйти?» В голосе инвалида прорвалось раздражение. Его спутницы молчали. У них не было на этот счет никаких предположений. «Черт!» — вскрикнула Соня, попятившись. «Здесь кто-то есть!» Она зажмурилась, снова открыла глаза и расхохоталась. «Что там такое?» Донесся снизу удивленный голос Алекса, и из люка в полу показалась его голова. «Сам посмотри!» Соня показала ему на странную фигуру, которая стояла в двух шагах от нее. Это был манекен в какой-то нелепой форме, отдаленно напоминающий униформу греческой полиции, только куда более пышную, украшенную множеством нелепых нашивок и украшений. Рука манекена была согнута в локте, а в кулаке зажат огромный бутафорский револьвер. Именно этот манекен так испугал Соню, когда она включила свет. «Манекен», — проговорил Алекс, выбираясь из люка. «Ты удивительно догадлив». Насмешливо подтвердила Соня, хоть и дала себе слово не заедаться и вообще по возможности игнорировать Алекса, все же обида не прошла. Она-то к нему всей душой там, в воде. А он? Целоваться ему, видите ли, не хочется. Да больно надо. Комната, в которой они оказались, была, наверное, костюмерной в те прекрасные и легендарные времена, когда в этих пещерах снимали фильм о Джеймсе Бонде. По разным углам стояли манекены в костюмах солдат и полицейских, ковбоев и гангстеров, советских персонажей и простых обывателей. На полках вдоль стен и на стойках с плечиками висело и лежало множество другой одежды. Все эти костюмы выглядели как новые, ведь под землей нет ни пыли, ни солнца, которое быстро губит одежду. «Это очень кстати», – оживилась Соня. «Я совсем замерзла» так что что-нибудь теплое мне не помешает». Она перебрала запасы одежды, но, к сожалению, из женских костюмов ей подошло по размеру только длинное вечернее платье с открытой спиной. Соня подумала, что это платье неудобное и холодное, кроме того, оно будет выглядеть нелепо в подземных коридорах. Последний аргумент стал решающим, и она облачилась в удобный мужской костюм подходящего размера, брюки и тужурку защитного цвета с погонами без знаков различия. «Как мне? Идет?» — спросила она Алекса, в себя в зеркале. «Очень даже неплохо», — одобрил тот. «Только ты знаешь, что это за костюм?» «Нет, а что?» «Это форма греческой жандармерии. Очень, между прочим, серьезная организация». «Ну и что? Я же не собираюсь идти в этом наряде на дипломатический прием. А так в нем тепло и удобно. А ты во что это вырядился?» Только сейчас Соня разглядела Алекса. Он надел тот самый умопомрачительный мундир в нашивках и эполетах, который был на манекене. «А что такого?» — отозвался Алекс с явным удовольствием, разглядывая себя в зеркале. «Ты же правильно сказала, мы не собираемся на дипломатический прием. А из всего, что здесь есть, только этот наряд подошел мне по размеру». И правда, остальные костюмы были безнадежно малы на двухметровую фигуру Алекса. «Ну, если тебе нравится, у меня нет возражений. В этом мундире ты выглядишь очень представительно». Соня заметила валявшийся на полу осточертевший гидрокостюм и поняла, что Алекс бросит его здесь и больше никогда не наденет. Этот факт несколько примирил ее с жизнью, тем более что в форме жандарма ей стало тепло. Для полноты образа Алекс прихватил будафорский револьвер и направился к двери. «Да, в этой комнате была самая обычная дверь, и она оказалась не заперта». Алекс выглянул в коридор, огляделся по сторонам и махнул рукой. «Все чисто, можно идти». Соня выскользнула следом за ним. Они оказались в длинном темном коридоре вроде коридора офисного здания, по обеим сторонам которого на равном расстоянии были двери. «Ну и куда нам нужно идти?» спросила Соня, невольно понизив голос. Алекс с умным видом повертел головой и повел носом, как будто к чему-то прислушиваясь. Затем послюнил палец и поднял его над головой. «Вот оттуда тянет ветерком», — он показал направо. «Значит, надо думать, там есть выход». «Ну так пошли туда». И Соня смело зашагала по коридору. Алекс немного отставал от нее. И на лице у него было задумчивое и сосредоточенное выражение. Соня решила не выяснять причину такого настроения, списав его на характер своего спутника. По ходу дела она пару раз открывала двери, мимо которых проходила, но там не было ничего интересного. Опустевшие офисные помещения, кое-где брошенные ящики, сломанные стулья. Наконец и она почувствовала на лице дуновение ветерка. Коридор сделал поворот, и впереди, совсем недалеко, показался яркий свет. Но это был не солнечный свет, а скорее свет ярких прожекторов. Соня замедлила шаги, поравнялась с Алексом и взяла его за руку. «Как ты думаешь, куда это мы пришли?» «Вот об этом и я думаю», — отозвался Алекс. «Знаешь, я прикинул направление, и у меня выходит, что все это время мы удаляемся вглубь пещеры». «Так что же ты мне сразу не сказал?» Я не был уверен. Во всяком случае, прежде чем выходить из туннеля, нужно внимательно оглядеться. Они замедлили шаг и замолчали. Свет впереди становился все ярче и ярче. Доносились какие-то неясные звуки. Пол туннеля пошел под уклон, так что теперь приходилось затрачивать силы, чтобы идти не слишком быстро. Кроме того... Пол стал влажным и от этого скользким. Соня сделала еще несколько осторожных шагов, и вдруг пол ушел у нее из-под ног, она поскользнулась, приземлилась задом и поехала вперед, как в детстве съезжала с ледяной горки или как в более зрелом возрасте скатывалась с водяной горки аквапарка. Она скользила все быстрее и быстрее, пыталась затормозить руками, но только ободрала пальцы – К счастью, скоро горка стала более пологой, скольжение замедлилось, и Соня приземлилась на плоскую бетонную площадку. Приземление было довольно жестким, и Соня вскочила на ноги, потеряв зад. Она оказалась в незнакомой пещере возле подземного озера, освещенного многочисленными прожекторами. Рядом с ней был пирс, возле которого стоял катер. Возле сходней Соня увидела рыжеволосую женщину в камуфляжной форме. Эта женщина смотрела на Соню в крайнем удивлении и замешательстве. Соня поставила себя на ее место и поняла причину этого удивления. Вдруг буквально с неба падает неизвестная личность в форме греческой жандармерии. Этим замешательством нужно было воспользоваться, и Соня шагнула вперед и выпалила во все горло. «Руки вверх! Оружие на землю!» «Вы окружены превосходящими силами жандармерии!» Рыжая девица попятилась, но тут же справилась с секундной растерянностью и потянулась к кобуре с пистолетом, процедив сквозь зубы. «Что-то я не вижу никого, кроме тебя. Где это превосходящие силы?» И в это мгновение за спиной у Сони с грохотом приземлился Алекс в своем умопомрачительном мундире. Он мгновенно сориентировался в ситуации, поднял огромный бутафорский револьвер и рявкнул. «Все арестованы!» Для рыжей девицы этого оказалось достаточно. Она бросилась по пирсу, громко крича. «Уходим! Здесь жентармерия! Целый полк! Во главе с генералом!» «Быстро, быстро!» Алекс перебежал по сходням на катер и завозился с мотором. Соня присоединилась к нему, быстро отвязала швартовочный конец, оттолкнула катер от пирса, сходни упали в воду. Мотор заработал, катер отошел от пирса и начал набирать скорость. Алекс повернул руль и направил катер к темневшему впереди входу в туннель. «Когда они уже входили в туннель...» Позади, на дальнем краю подземного озера, прогремели несколько выстрелов. Обитатели подземелья разобрались в ситуации и поняли, что рыжую девицу просто одурачили. Похоже, что была она небольшого ума, если приняла Алекса в бутафорской форме за жандармского генерала. Если бы на ее месте была блондинка, такой номер точно не прошел бы. Сразу же после выстрелов раздался шум мощного мотора. Погоня. Коротко бросил Алекс. Катер влетел в темную пасть туннеля. Алекс включил прожектор, и мощный луч осветил уходящие вдаль стены. В туннеле звук мотора стал гораздо громче. Теперь, чтобы переговариваться, приходилось кричать. Впрочем, пока говорить было не о чем, и Соня просто вглядывалась в темноту. Так они мчались несколько минут, как вдруг сзади до них донесся звук еще одного мотора. «Они вошли в туннель!» — крикнул Алекс, хотя это и без того было ясно. Минуты шли одна за другой. Катер мчался вперед и вперед, и звук преследования становился все громче. Соня оглянулась и увидела позади слепящий луч второго прожектора. Погоня приближалась. — У них мотор мощнее, — проговорил Алекс с горечью. — Вся надежда на то, что мы выйдем в открытое море раньше, чем они нас догонят. Вдруг в туннеле прогремели один за другим несколько выстрелов. Пули звякнули по стенам слева и справа от катера, и еще одна чиркнула по потолку. «Они могут прострелить наш мотор!» — испуганно вскрикнула Соня. «Могут, но вряд ли захотят», — возразил Алекс. «Видишь, они специально стреляют выше. Мы им нужны живыми. Точнее, ты им нужна». Он искоса взглянул на Соню. В это мгновение впереди в свете прожектора мелькнул боковой туннель, уходящий от главного под острым углом. «Это наш шанс!» — крикнул Алекс и повернул руль. Катер ушел вправо, и слепящий глаз прожектора позади пропал. — Это их не обманет, — проговорила Соня. — Они поймут по отцветам и звуку мотора, куда мы свернули. — Но какое-то время мы все же выиграем, — возразил Алекс. — А как насчет этого? Впереди была еще одна развилка, затем еще одна. Катер уходил то вправо, то влево. Откуда-то издалека по-прежнему доносился шум погони, но он был гораздо тише. «Как ты думаешь, мы от них оторвались?» спросила Соня, озабоченно оглядываясь. «Не знаю. Мы слышим звук их мотора, значит, и они слышат звук нашего. Так может, заглушить его? Я об этом тоже думал». Алекс заглушил мотор. Катер еще какое-то время прошел по инерции, а затем остановился, уткнувшись носом в стену. Воцарилась тишина, нарушаемая только далеким гулом мотора преследователей. Этот гул какое-то время приближался, затем начал затихать и удаляться. «Кажется, оторвались!» — облегченно вздохнула Соня. И едва она это произнесла, гул мотора снова стал слышнее. «Они обходят один за другим все туннели». — догадался Алекс. — Что же делать? Если мы снова включим мотор, они это тут же услышат. Если останемся здесь, они нас рано или поздно найдут. — Могут и не найти, — ответил Алекс. — Здесь слишком много туннелей и переходов, чтобы обследовать все. И словно в ответ на его самонадеянные слова, в конце туннеля, где они прятались, послышался приближающийся звук мотора, а по стенам заплясали цветы прожектора. Соня побледнела, но Алекс вдруг схватил ее за плечо и показал на что-то с правой стороны. Вглядевшись в темноту, Соня увидела в стене круглое отверстие. Оно уходило в стену, как крысиная нора, но размер его был, на первый взгляд, достаточен для катера. «Как мы туда попадем?» – прошептала девушка. «Отталкиваясь от стены», – ответил Алекс, – «и можешь не шептать. У них работает мотор, так что они нас все равно не услышат». Он ухватился за торчащую из стены скобу и потянул за нее, двигая катер вдоль туннеля. Соня поняла его мысли, присоединилась к Алексу. Они находили новые скобы или просто выступы стены и постепенно сдвигали катер к укромному отверстию. Правда, преследователи двигались гораздо быстрее. Еще несколько сильных толчков – и катер подошел к отверстию в стене. Алекс ухватился за последнюю скобу и потянул за нее так, чтобы катер развернулся носом в отверстие. Свет прожектора преследователей приближался. Еще полминуты, максимум минута, и они увидят катер беглецов. Соня ухватилась за вторую скобу, и они дружно потянули. Только бы катер прошел в отверстие! Он аккуратно вошел внутрь и поплыл в темноту. «Ложись!» — крикнул Алекс. Верхний свод нового туннеля был гораздо ниже и просто снес бы беглецам головы, если бы они не распластались на дне катера. Через несколько минут Алекс перевернулся на спину и стал отталкиваться руками от потолка, чтобы увести катер как можно дальше в темноту. Соня стала помогать ему, чтобы не лежать без дела. Рев мотора преследователей становился все громче и громче. Вот он поравнялся с устьем узкого туннеля и пронесся мимо. Кажется, они нас не заметили. Облегченно выдохнула Соня. Подожди, нужно еще немного выждать. Только тогда можно будет вернуться в большой туннель. Шум мотора совсем затих вдали. Катер Беглецов все еще бесшумно скользил вперед. Вдруг свод над ними стал выше, по сторонам показалось слабое свечение. Алекс выпрямился и радостно проговорил: «Мы прошли сквозь стену и вышли в другой туннель». «Но это же здорово!» — обрадовалась Соня. «Теперь они нас точно не догонят!» «Здорово-то здорово!» — здорово, без энтузиазма отозвался Алекс. «Но этой ситуации есть обратная сторона, не такая оптимистичная». «О чем это ты?» — насторожилась Соня. «О том, что я понятия не имею, где мы находимся, и как отсюда попасть в открытое море». «Ну, могу я хоть немножко порадоваться тому, что мы оторвались от погони, а уже потом думать о дальнейшем?» Вопросы нужно решать по мере их поступления. «Радуйся, если у тебя есть настроение», — кисло проговорил Алекс. «Я не возражаю». Вдруг Соня на лицо осветилась радостной улыбкой. «Я не возражаю», — повторил Алекс, «но и не понимаю, что хорошего ты видишь в нашем положении. Здесь, под землей, такой лабиринт туннелей и каналов, что мы можем блуждать по нему, пока не состаримся. Впрочем, раньше мы умрем от голода и от жажды». «Если, конечно, до этого нас не угробят эти славные дамочки в камуфляже, так что не знаю, что хорошего ты видишь». «Вижу!» — выпалила Соня, глядя на что-то за спиной своего спутника, еще шире улыбаясь. «Я вижу!» «Да что такое ты там видишь?» «Повернись!» Алекс нехотя обернулся и увидел метрах в ста от них на противоположной стене туннеля грубо нарисованный выцветшей красной краской крест. «Ну и что это такое?» «Ты не помнишь? Это то самое место, где мы вынырнули из-под воды в самом начале наших скитаний по пещере, ну там, где под водой свалены ящики с американским военным имуществом!» «Ой, и правда!» Алекс, наконец, тоже улыбнулся. «Надо же, как хорошо ты его запомнила!» «И оттуда, совсем близко до выхода из пещеры!» Алекс запустил мотор катера и на малой скорости подплыл к выцветшему кресту на стене. Катер ткнулся носом в бетонный пирс. Соня оказалась права. Отсюда был виден поворот туннеля, а за ним далекий солнечный свет и зеленые блики, играющие на поверхности открытого моря. Лицо Алекса посветлело, он оттолкнулся от пирса и направил катер к выходу из пещеры. «Ой, остановись ненадолго!» — проговорила Соня, схватив своего спутника за плечо. — А в чем дело? Алекс послушно застопорил мотор, но сделал это неохотно. Ему очень хотелось как можно скорее выбраться на солнечный свет. — Понимаешь, — неуверенно протянула она, — ты, конечно, будешь надо мной смеяться. Я здесь потеряла ту вещицу, из-за которой вся здешняя шайка стоит на ушах. Так вот, я хочу попробовать ее достать. Это вот там, в том бассейне. Соня чувствовала себя неловко, но ничего не могла с собой поделать, ей невыносимо хотелось вернуть золотую пластинку. У нее было такое чувство, что здесь, под водой, осталась часть ее души, важная, необходимая часть. Алекс с тоской посмотрел на выход из туннеля, вздохнул и перевел взгляд на Соню. «Вообще-то ты права», — проговорил он после недолгого колебания. «Раз этот инвалид со своей женской командой готов на все, чтобы получить пайдзу, значит, она действительно представляет собой очень большую ценность. Так что стоит попробовать ее вернуть». Соня так обрадовалась, что готова была его расцеловать, но тут же вспомнила, что делать этого не стоит. Он снова шарахнется от нее, как от зачумленной. Так что она только благодарно улыбнулась, Но алексей этого не заметил, поскольку начал поспешно расстёгивать свой опереточный мундир. «Ты что, хочешь сам за ней нырнуть?» – всполошилась Соня. «Может быть, лучше я?» «Всё-таки это я её потеряла. Значит, будет справедливо, если...» «Ты...» – Алекс окинул её взглядом. «Извини, конечно, но ты же почти не умеешь плавать под водой». «Нет, подожди меня здесь. Я это сделаю гораздо быстрее». Он выбрался на пирс подошел к квадратному бассейну, разделся, нацепил подводные очки и снова повернулся к Соне. «Опиши мне то место, где ты потеряла Пайдзу». «Ну, это было ближе к стене с крестом. Там один на другом лежали три ящика. Как раз за один из них зацепилась цепочка, так что пайза должна быть на дне бассейна рядом с этими ящиками». «Ну ладно, попробую». Алекс подошел к бассейну, ровно, почти без брызг прыгнул, и исчез под водой. Соня ждала, уставившись на поверхность воды. Секунды шли страшно медленно. Наконец раздался негромкий плеск, и на поверхности появилась голова Алекса. В очках-консервах он был похож на огромное земноводное из фантастического фильма. «Ну что, нашел?» Алекс покачал головой, набрал в грудь воздуха и снова скрылся под водой. На этот раз он отсутствовал еще дольше. Или Соня так показалась от волнения. Наконец, на поверхности снова показалась голова с круглыми выпученными глазами. Уже по унылому выражению лица Соня поняла, что Алекс ничего не нашел. Он подплыл к краю бассейна, отдышался и проговорил. «Боюсь, что ничего не выйдет. Вода мутная, и эти ящики, из-за них на дне ничего не разглядеть. Попробую еще раз, и если не найду...» Придется бросить поиски». Не дождавшись Сониного ответа, он снова ушел под воду. Соня ждала, подперев щеку кулаком. Прошло полторы или две минуты, и Алекс снова всплыл. Можно было не ждать, что он скажет. По его виду было ясно, что он ничего не нашел. «Ну ладно, ничего не поделаешь», — проговорил он, вылезая на край бассейна. «Надо выбираться из пещеры». Умом Соня понимала, что он прав. Но когда она подумала, что навсегда лишится своей удивительной находки, с которой успела сродниться, в душе словно образовалась пустота. Золотая пластинка звала ее, как живой человек, тянулась к ней из-под воды. Соня прикрыла глаза и явственно увидела пластинку, лежащую на дне водоема, возле угла ящика с английскими буквами. «Уходим с пещеры», — сказал Алекс, перебираясь на борт катера и натягивая одежду. — Подожди еще пять минут! — взмолилась Соня и перепрыгнула на пирс, на ходу стягивая жандармскую форму. — Что-то задумала, — Всполошился Алекс. — Если уж я ее не нашел, я опытный дайвер, у меня международный сертификат, 800 погружений! — Пять минут! — крикнула Соня и прыгнула в воду. Она была без подводных очков, поэтому видела только смутные очертания предметов, наваленные грудой ящики с английскими надписями, деревянные обломки, но она как будто слышала безмолвный зов Пайдзе, видела ее своим внутренним зрением и уверенно плыла в дальний угол бассейна. «Вот три ящика один на другом», Соня заработала руками и ногами, чтобы подплыть к самому дну. Соленая вода сопротивлялась, выталкивала ее на поверхность. Воздух в легких подходил к концу. Соня сделала сильный грибок обеими руками, дотянулась до дна бассейна и увидела возле угла нижнего ящика тускло отсвечивающий предмет. Протянула руку, ухватила находку и устремилась к поверхности. Раньше вода выталкивала ее, а теперь не хотела отпускать, словно подчиняясь какой-то злой воле. Соня работала одной рукой в другой, она сжимала находку. Наконец вода расступилась, Соня глубоко и жадно вдохнула сырой воздух подземелья. Над ней, на самом краю бассейна, стоял Алекс. Лицо его было испуганным ты очень долго была под водой крикнул он я уже хотел нырять за тобой как ты в порядке да в порядке в порядке сварливым голосом отозвалась соня и между прочим кое что нашла она подняла руку в которой блестела золотая пластинка ну ты даешь восхищенно воскликнул алекс помогая ей выбраться на край бассейна признайся ты раньше занималась дайвингом или хотя бы снорклингом. только в собственной ванне отрезала Соня. И то без больших успехов. Ну у тебя определенно большие способности. Тебе нужно окончить курсы получить сертификат. Вот сейчас все брошу и побегу на курсы. Отмахнулась Соня, пока она натягивала на мокрое тело одежду. Алекс разглядывал Паецзу. Интересная вещица, проговорил он наконец. Но я не думаю, что она настолько ценная, чтобы из-за нее устраивать третью мировую войну. Разве что. «Ладно, поговорим об этом по дороге», — остановила его Соня, выжимая волосы. «Теперь поплыли прочь из этой чертовой пещеры, видеть ее больше не могу». «Поплыли», — охотно согласился Алекс, возвращая Соне Пайдзу и шагнул к краю пирса, но в растерянности остановился. «Поплыли, только вот на чем?» «Что ты хочешь сказать?» Соня подошла к своему спутнику и увидела, точнее, не увидела катера на прежнем месте. Катер медленно плыл к выходу из пещеры. «Выходит, здесь есть течение?» — удивленно проговорил Алекс. «Или его уносят отливом?» «Течением или отливом? Мне без разницы, но нужно его скорее догонять!» Соня побежала по пирсу за катером, Алекс сбросил оцепенение и припустил следом за ней. Скоро пирс кончился, дальше стены туннеля резко обрывались в воду, но до катера оставалось еще метров десять, и это расстояние неуклонно увеличивалось. Алекс, не раздумывая, бросился в воду, на этот раз прямо в своем роскошном мундире, и поплыл за катером, сильными взмахами рук разрезая воду. Вскоре он догнал его, вскарабкался на борт, запустил мотор и вернулся за Соней. Увидев, во что превратился под действием воды бутафорский мундир, Соня едва сдержала смех и перебралась на борт. Алекс развернулся к выходу и запустил мотор. Не прошло и пяти минут, как катер стремительно вылетел из устья пещеры на открытое пространство. Соня на мгновение ослепла от яркого солнечного света и захлебнулась свежим морским воздухом. Ей казалось, что они с Алексом целую вечность провели в темном сыром подземелье. Алекс сбросил скорость. Вокруг из воды торчали острые камни и обломки бетонных глыб, оставшиеся после землетрясения, так что был риск пропороть днище или посадить его на мель. Они выплыли из пещеры не в том месте, в которое прибыли на экскурсию, поэтому Гулета не было видно. Алекс огляделся, определил местоположение и сказал, что им нужно обойти виднеющийся на востоке скалистый мыс. Он уже развернул катер и собрался прибавить скорость как вдруг за каменистой грядой, отделяющей их от мыса, послышалось тарахтение мотора. «Очень знакомый звук», — проговорил Алекс, прислушиваясь. «Кажется, это они, женская команда из подземелья. Они все еще разыскивают нас. И как раз с той стороны, куда нам нужно плыть», — всполошилась Соня. Алекс на малой скорости поплыл вперед. «Куда это ты?» Не отвечая ей, Алекс свернул к берегу. Теперь и Соня увидела, что там, недалеко от устья пещеры, которую они только что покинули, в море впадает небольшой ручей. За бесчисленные годы он выдолбил в скалах глубокую расщелину, с обеих сторон от которой, словно часовые, стояли огромные камни. Алекс завел катер в маленькое ущелье, подогнал его к одному из каменных часовых и заглушил мотор. Теперь они были укрыты от моря каменной преградой. «Теперь ни звука», — предупредил он Соню и перебрался на нос катера, откуда можно было видеть море. Прошло несколько минут. Шум мотора становился все громче и громче, и, наконец, из-за каменной гряды появился знакомый катер. На носу его стояла блондинка в камуфляже с автоматом на груди, еще одна вооруженная женщина располагалась на корме. Блондинка внимательно осматривала берега. В какой-то момент ее взгляд устремился в ту сторону, где скрывались беглецы, скользнул по скалам, ограждающим их укрытие. Алекс испуганно втянул голову за камни, как будто боялся встретиться с ней глазами. Катер протарахтел мимо и вскоре скрылся в устье пещеры, там, откуда всего несколько минут назад выбрались Соня и Алекс. «Вовремя мы оттуда убрались», — прошептал Алекс. «А что ты шепчешь?» – насмешливо спросила Соня, вспомнив, как в такой же ситуации ее высмеял Алекс. «За шумом работающего мотора они не услышат наши голоса, даже если мы будем кричать». «Ну, конечно», – смущенно ответил Алекс, «но, знаешь, это какой-то инстинкт». Выждав для верности еще несколько минут, он запустил мотор и на малой скорости вывел катер из укрытия в море. Катер плавно развернулся и устремился в обход каменистой гряды, за которой далеко в море уходила цепочка подводных камней, выдающих свое присутствие белыми пенными бурунами. Алексу пришлось отойти дальше от берега, пока под днищем катера не показалась глубокая темная вода. Только тогда он свернул на восток к скалистому мысу, за которым должен был находиться гулет. Соня снова полной грудью вдохнула морской воздух. На душе было удивительно легко. Поднялся ветер. Он срывал пенные гребешки с волн и швырял брызги в лицо. Катер мчался вперед, подпрыгивая на волнах. Наконец он приблизился к скалистому мысу и свернул вдоль него. Здесь, за мысом, ветер и волнение были меньше. Соня вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Она вздрогнула и повернулась и увидела на мысу прямо на отвесной скале пасущуюся козу. Коза ухватила губами пучок травы, чудом выросшей среди камней, и смотрела на Соню печальными глазами библейского святого. Соня помахала ей рукой и засмеялась. Катер вышел из-за мыса.